Глава 44. Пятно на потолке принимает форму цифры 9. Похоже, обратный отсчет начался. Я смотрю на мрачную даму, вуаль, которая дрожит как лист на ветру. У нас 9 дней. Леди Элинор Ван Дарк, или то, что от нее осталось, медленно проплывает по комнате, оставляя за собой легкий шлейф морозного воздуха. Ее голос обволакивает. Верно. Девять дней до свадьбы тысячелетия. Какая ноша. Но я уже женила водяного, лавового демона и бывшего. Неужели темную за светлого не выдам? Итак, кто жених? По-деловому спрашиваю я. О, вы его знаете. В ее тоне чувствую улыбку. Это Дариус Вейл. Если бы сейчас подо мной открылся проход в преисподнюю, я и то меньше бы удивилась. Он не согласится. «У, милочка, но это не мои проблемы», протягивает мелодичным голосом леди Мрак. «Вернусь в полдень». Сказав это, она исчезает, оставив после себя осадок у меня на душе. Мне категорически не нравится эта затея. «Госпожа, у нас проблемы. Вы же на Вейла глаз положили». Лулу встает передо мной, сонно потирая глаза. Кто? «Я? Да никогда!» Тут же выпаливаю я. «Просто знаю, что этот упрямец не согласится». «Почему это?» Юди опирается на швабру, и она ломается пополам. «Ой». Он прячет ее за спину и продолжает. «Он хотел в силу. Вы организуете ему свадьбу и дадите ее. Он отвяжется от вас. Компромисс?» «Компромисс тоже мне». «Из какого боку?» «Ты чего сверкаешь глазами?» шепчет бремня на ухо. «Неужели правда влюбилась?» «Вот еще Делать мне нечего. Женю его на этой леди-мрак, и дело с концом. Спокойно заживу. Я ловлю на себе три сочувствующих взгляда». Наши гляделки длятся несколько долгих секунд. Разряжает ситуацию Юди урчанием желудка. «Нам бы поесть». Лулу трёт глаза. «И поспать». «Хороший план. Поддерживаю». Все вместе мы закрываемся в моем маленьком доме. Бри жарит свое фирменное блюдо под названием Ушки сплетницы, юди варят свой любимый витаминный напиток Чай монстра, Лулу засыпают прямо на стуле, а я я смотрю на черный скелет кондитерской через окно и пытаюсь привести мысли в порядок. Потому что все, что случилось за последние часы, полностью перевернуло мою жизнь. Ведь так, моя отдушина. Кондитерская. Сгорела. Бабушкино агентство разорвало контракт с преисподней. Осталось только одно дело. Мама. Мама сбежала. И вот это щипает меня сильнее всего. Она не появилась на похоронах бабушки. Не навестила меня. Она уехала, спряталась и не показывалась. Увидимся ли мы однажды? Что грустишь? Бри подходит ко мне сзади, кладет подбородок на плечо. Думаю о маме. «Как считаешь, почему она не появляется?» «Боится быть пойманной?» Я резко поворачиваюсь. «А если я сама буду поддерживать баланс сил с помощью агентства, то она придется мной увидеться?» Бри смотрит на меня взглядом «У, малышка». Ненавижу этот взгляд. Он жалкий, как эльф, что выпил любовное зелье и втюрился в циклопа. «Но зачем она тебе?» «Хочу посмотреть ей в глаза». Раньше я думала, что стану известной своими тортиками. Она увидит меня, вернется, А потом станет жить вместе со мной. Ведь не нужно будет больше так работать. Я смогу обеспечить и ее, и себя. Но теперь... Теперь я не знаю. Бри гладит меня по предплечью. Твоя растерянность абсолютно нормальна. Я бы тоже не знала, что делать. И как бы ты поступила? Я? Бри со вздохом смотрит на сгоревшую кондитерскую. Плыла бы по течению, поджигая всех, кто не понравился. В этом вся моя подруга. Но этот план не по мне. Нужно выработать свой собственный. А для начала женить этого самого Дариуса Вейла. Мы сытно едим, вкусно пьем чай, а потом ложимся спать. Перед тем, как меня забирает сон, проскальзывает мысль. В кондитерской мне больше всего жалко коврик у двери. Очень странно. Утром меня будет стук в дверь. Никто не спешит открывать, поэтому я спускаюсь со второго этажа, на ходу натягивая халат. Кто там? сонно спрашиваю через дверь. Лень пользоваться волшебным глазком. Сюрприз для Сони. Ты проспала больше суток. За дверью Дариус Уэйл. Что? Как так? Я резко распахиваю дверь и вижу огромный букет стручков ванили. Пахнут они умопомрачительно. «Это же целое состояние!» Я осторожно принимаю сверток. Все для моей прекрасной невесты!» — улыбается Дариус. «Оу!» Я беру паузу, чтобы собраться с мыслями. Тут есть поправочки. «Какие?» «Видишь ли, у тебя уже есть невеста!» Дариус хмурится, а потом подозрительно щурит глаза. «Что за сцена ревности?» «Если ты про соседку твоей кондитерской, которая вчера мне принесла стакан воды, то...» «Нет. Дай мне полчаса. Я приведу себя в порядок. Встретимся у свадебного агентства. Я хочу закрыть дверь, но нога Дариуса встает в проем. Я подожду на твоей кухне, дорогая». С этими словами он заходит внутрь и осматривается. Я смотрю на букет ванили, на Дариуса в своем доме и вздыхаю. «А кто говорил, что будет легко?»